Глава двадцать седьмая К вечеру дождь прекратился, но тучи никуда не делись, наоборот, они стали ниже и плотнее, так что ночью обязательно жди ливня. Николас шёл вдоль набережной, кутаясь в пиджак, взятый у Петра Алексеевича. Всё случилось слишком быстро, да и действовал писатель больше на инстинктах, слабо отдавая отчёт своим поступкам. Так что одолжил первое, что попалось под руку. Свои вещи, времени искать не было. Благо, что из-за размеров редактора его пиджак на писательских плечах выглядел как пальто. Вот только рукава были немного коротковаты. Шёл писатель без всякой цели. Одно вертелось в его уме: поймать во что бы то ни стало Михаила Юрьевича и сдать его надзирателю, либо бежать из города и жить бродяжничеством. В том, что чудаковатый тип с рыжей бородой причастен к убийству, Николас не сомневался. Да и организованный им побег явно был спланирован со знанием дела. К тому же Николас не верил в то, что Михаил Юрьевич служил в Драгунском полку. Конечно, ему следовало дождаться ответа на запрос и подтвердить свою догадку, но в текущей ситуации лишнего времени не было. Одно дело — определить главного подозреваемого и собрать достаточное количество улик против него. Но как же найти самого Михаила Юрьевича? Если бы его присутствие не засвидетельствовал Пётр Алексеевич, можно было решить, что человек плод писательского воображения, ведь он возникал и исчезал подобно призраку. Николасу требовалась помощь, но никого из своих знакомых он не хотел подвергать опасности. Итак, Петру Алексеевичу придётся отвечать за укрывательство писателя. Резкий порыв ветра напомнил о том, что холодает, и следует искать временный ночлег. Из всех возможных вариантов Оставалась Синная площадь. Место, где Николас точно не станет выделяться. Да и городовые там редкость. Так что, несмотря на компанию воров и разбойников, там должно быть безопасно. Ведь брать у писателя совсем нечего. «Разве что из пиджака Петра Алексеевича шить полдюжины пиджаков нормального размера», сказал сам себе Николас и улыбнулся. Вешать нос слишком рано. Надежда, какой бы слабой ни была, все еще согревала внутри. и шутка даже такая неуместная была тамo подтверждение. На Сенной площади писателя встретили как своего. Мокрый, завёрнутый в большой пиджак, с комнями грязи на башмаках и брюках, он прекрасно дополнял местных жителей. Но лучше всего вписывалось его угрюмое лицо. Оно делало его незаметным для других. Никто на него не бросил хищного взгляда. Компании уличных музыкантов не играли, когда видели писателя. Вряд ли поделятся копейкой. Когда Николас проходил мимо трактира, его окликнул мужчина. Но имя писателя быстро смешалось с общим голом на площади, так что Николас не обратил внимания. Тогда человек побежал в сторону писателя, разбрызгивая на прохожих грязь. "Николай!" Наконец писатель услышал своё имя, на плече легло рука. "Николай!" повторил человек нетрезвом голосом. Никола собернулся. Перед ним, пошатываясь, стоял Кузьма. и улыбался во весь рот, будто бы повстречал давнего друга. "Не ожидал вас увидеть в столь живописном месте", запиная, сказал Кузьма и отвесил поклон. Затем выпрямился и нахмурил брови. "Или вы пришли вернуть долг?" Такой неожиданной встрече Николас оказался рад. Во всякой дурной ситуации иногда нужно искать что-то хорошее. Например, в Кузьме он видел глупого выпившего человека, любителя лёгкой наживы. а значит, обладал перед ним преимуществом. Именно так, правда, я совсем без средств. Для наглядности Николас распахнул пиджак, открыв испачканную рубашкой и потрёпанный жилет. Зато я знаю, где их достать. У Кузьмы сверкнули глаза. Что вы говорите? Неужто честный человек, как вы, предлагает совершить аферу? Нет, как раз-таки наоборот. Можно разбогатеть и при этом сохранить порядочность. Впервые слышу, усмехнулся Кузьма и громко сплюнул в сторону. Честно разбогатеть. Ну-ну. Ещё скажите, огонь потушить огнём. Он хохотнул и хрюкнул одновременно. От собственного случайного звука Кузьма захохотал. Зря смеётесь. Я знаю, что агенты со скной полиции ищут убийцу начальника почтовой службы и готовы за его поимку выплатить 500 рублей. Соврал Николас. Но сумма возымела эффект на пьяного Кузьму. «Брешешь!» — восхищенно спросил он. «Вот тебе крест!» — ответил Николас и коснулся пальцами лба. Дальше продолжать не стал. Этого хватило. В пьяном мозгу Кузьмы всё сложилось. Видимо, об этом же с ним хотел потолковать Ермолай. Раз назначил встречу вечером в трактире в седьмом доме на Забалканском проспекте, туда-то он и шёл, по пути заглянув в несколько пятийных заведений. Так, чтобы переждать дождь да пропустить стаканчик вина. «Ты крестом-то так не разбрасывайся!» — серьезно сказал Кузьма. «Но словам твоим я верю. Правда, следует сперва все обсудить с Ермолаем». «Само собой», — ответил Николас и улыбнулся. Все складывалось удачно. До нужного места они дошли порознь. Кузьма не выпускал писателя из видимости, но рядом идти не хотел. «А вось кто-нибудь узнает писателя, а его компания вряд ли вызывает уважение». особенно после найденного в комнате опиума. Ермолай встретил Никола со суровым взглядом, хотя иного взгляда у него и не было. Он молча взял Кузьму под руку и отвёл в дальний угол трактира. «Ты на кое его привёл? Дело у него есть к нам. Ты знаешь, что его судить за убийство хотят?» Кузьма, естественно, не знал, так что новость шокировала его, и хотелось бы поверить Ермолаю, но 500 рублей заставляли сомневаться. «Ты не горячись!» — кратчего начал Кузьма. Писатель обмолвился, что за убийцу награду дают. «Четыреста рублей! Как раз по двести на брата!» «Награда?» — Ермолай нахмурился. «Видимо, Макар всё же потолковался колоточным, а тот, в свою очередь, сыскной полицией. Правда, сумма слишком большая. Хотя и платит её за поимку убийцы, государственного служащего высокого чина. Может, дурит тебя писатель?» Ермолай глянул на Николаса, тот сидел за столом с наивным видом и глазел по сторонам. «Дурит! Ну и что? Может, он своего подельника хочет сдать? Нам какая разница?» Ермолай одобрительно закивал. «Верно мыслишь. Двоих поймаем и Макару вручим, а там и рублики получим!» Закончил за него фразу Кузьма. «Только сразу скажу, что лучше сам о награде потолкую. Может, за двоих и плата двойная будет!» Давай сперва дело сделаем, а потом и шкуру делить будем, ответил Ермалай, хотя мысленно уже потратил 200 рублей. Довольные своим планом, они подошли к писателю и встали от него по обе стороны. Бежать тот не собирался, но так было надёжней. "Ну что, рассказывай, где твоего поди, убийцу?" поправил товарищ Кузьма. "Где убийцу искать?" Николай соговорку не заметил. "Я не знаю, где он прячется. Ермалай раздул ноздри, отчего его острый нос стал похож на кобру. Кузьма положил руку на плечо. "Но дайте мне день, и я что-нибудь придумаю", закончил Николас. "По рукам", воскликнул Кузьма и сел рядом с писателем. "А раз мы больше не враждуем, он метнул хитрый взгляд на Николаса. "То закрепим дружбу, выпьем". "Выпьем", прохрипел Ермалай, сел напротив и махнул трактирщику. "Выпьем", поддержал их Николас. Из письма Петра Алексеевича. На что я только надеялся. Горько осознавать, но вы, Елизавета Марковна, связали свою судьбу с настоящим глупцом. Мне в какой-то момент показалось, что я способен на приключения, совершенно позабыв, что рождён я был для иных дел, например, оценивать вкус французского вина и мягкость кресла в своём кабинете. Но никак не скакать по городу и ловить убийц и преступников. уже всего то, что я сделался лжецом. Конечно, мне и раньше приходилось подбирать слова в беседах с некоторыми людьми, да и порой умалчивал кое-какие вещи. Но чтобы так открыто обманывать людей, глядя им в глаза, я чуть со стыда не сгорел, когда Лаврентий Палыч убедился в том, что я не был с ним честен. Ко всему прочему, из-за моей лжи околоточный надзиратель мог погибнуть. Благо, Савелий, будучи настоящим врачом, в этот момент был рядом. Будь моя воля, я бы следующим днём покинул Петербург. Но Лаврентий Палыч запретил мне делать это. До тех пор, пока не поймают убийцу. Конечно, я мог бы обратиться за помощью в издательство, рассказать им всё как на духу. Возможно, такую невероятную историю они бы потребовали в письменном виде. Но чувство вины не позволило мне ослушаться Лаврентия Палыча. Я даже не мог поменять квартиру. Для начала мне следовало привести в порядок ту, что я снял. Из-за писателя жить в ней стало невозможно. Окно в спальне он замазал чёрной краской, которую я с трудом оттёр. В результате у меня скопилась грязь под ногтями, будто я всю свою жизнь провозился с чернозёмом. К тому же мне пришлось заделывать дыру в стене. И, как вы понимаете, одного желания для ремонта маловато, так что я избавился от неё как мог. Со стороны гостевой завесил картиной, со стороны спальни поставил шкаф. Надеюсь, хозяин квартиры этого не заметит. Вот, видимо, я снова обманываю людей. Признаюсь, эксперимент писателя меня впечатлил. На секунду я даже восхитился его стремлением к знаниям и умением разгадывать тайны. Но видели бы вы его в том состоянии, в котором видел я. Савелий сказал, что писатель давно страдает опиумной зависимостью. На мой вопрос о том, как же он попал в неё, Савелий признался, что он всему виной. Год назад он сам посоветовал писателю немного опиума, чтобы победить ночные кошмары и бессонницу. Если честно, я не был удивлён. Я вообще много раз слышал о том, что писатели едва ли дружат со своей головой и находят успокоение в компании алкоголя, табака, женщин, вот теперь и опиума. Вероятно, по этой причине я всегда относился к ним посредственно. Всё же я читал их бредни, многие редактировал и издавал на потеху читателей. Хуже всего то, что не успел я дать обещание Лаврентию Палычу, как сразу же нарушил. На следующий день недалеко от моего дома меня подкараулил писатель. Мы недолго говорили. Николай спрашивал насчёт его просьбы: удалось ли мне узнать что-нибудь про Михаила Юрьевича? Я ответил, что прошло слишком мало времени, ведь я телеграфировал в издательство в четверг, и прошло всего 2 дня. Николай попросил меня, чтобы я сходил на почту и узнал, не пришёл ли ответ. потому что от этого, возможно, зависела его жизнь. Он поделился со мной своими подозрениями о том, что именно Михаил Юрьевич причастен к двум смертям. Вспоминая чудаковатость этого человека, я поверил писателю. Тем более в его глазах горел тот же огонь, с которым он раскрыл появление призрака на фотографии. Так что я пообещал выполнить его просьбу, даже несмотря на то, что начал свой день с осуждения Николаса. Ещё он попросил меня наведаться к Лаврентию Палочу, но я отказал. Во-первых, подобный визит ни к чему хорошему не привёл. Во-вторых, Лаврентий Палоч после обеда обязан присутствовать на похоронах мастера. После этих слов Николас переменился в лице, поблагодарил меня, сказал, что вечером обязательно заглянет. На этом мы попрощались. В почтовом отделении мне пришлось подождать. Секретарь Георгий Александрович до назначения нового начальника службы выполнял все его обязанности. Но для меня он всё же нашёл время. Мы немного поговорили, я пообеспокоился о его состоянии, выглядел он измотанным. На что он лишь отмахнулся, пророчу, что именно его и возьмут на должность начальника. В конце нашей беседы он, расыпаясь в извинениях, вручил мне два письма. Первое ответ издательства Второе предназначалось Николасу. Именно за него и извинялся секретарь, потому что заваленный бумажной работой он совершенно забыл о нём. А ведь брошено в ящик оно было ещё во вторник вечером. Не вдаваясь в подробности, я пообещал, что как можно скорее передам письмо Николасу. Чтобы не впутывать себя ещё сильнее, я решил не вскрывать письма от издательства, хотя, признаюсь, меня терзало любопытство. Но мне слабо верилось, что они могли что-нибудь узнать про Михаила Юрьевича и его службу. Эта мысль меня немного успокоила, и я отложил конверты до вечера, пока не уверюсь в писателе.